Пьяцца Челимунтана и Клива Дискауру. Основные улицы Целия сходятся на Пьяцца Челимунтана. Сюда же подходит ветка Клавдиева Нейронова Акведука. В античности это тоже было оживленное место – развязка перед входом в старый город. Внутрь республиканских стен ведут ворота, известные как Арка до Лабеллы и силана Это не только въезд в город, но и очередная подпора Акведука – На противоположной стороне площади видны и другие развалины несущих водопроводных конструкций. Отсюда, по разветвляющимся водопроводам, вода из Клавдии источника поступала в несколько районов Рима, на Эсквелин и Палатин. Там основным потребителем был золотой дом Нерона, а после его уничтожения сменивший его императорский дворец Флавиев. На Авентин и даже на другой берег реки, в Трастевере. Те участки, которые протянулись до Палатина, до сих пор украшают центр Рима. от других веток ничего не осталось. Вода Клавдиева Акведука была превосходной по качеству. Лучше ее считалась только вода старинного Акведука Марция. Император Александр Север не прикасался к еде, не выпив поллитра холодной Клавдиевой воды. Небольшая улица, ведущая от пьяца члемонтана к Большому цирку, это один из самых интересных уголков старинного цели. Концентрация истории, античной и средневековой, а также их переплетения – На ней чрезвычайно высока. Улица двойное название. Ближе к пьяце Чимонтана она называется Виа де Сан-Пауло делла Кротче, а ближе к Большому цирку Кливо ди Скауро. Это италинизированный вариант латинского названия Клиус Скаури, переулок Скавра. Святой Павел Креста по-итальянски Сан-Пауло делла Кротче. Был итальянский мистик XVIII века В молодости молитвенный опыт убедил его посвятить жизнь Христу. В центре доктрины Павла находилась концепция страстей Христовых как главное символическое выражение любви Бога к людям. Число сторонников нового ордена росло медленно, поскольку молитвенная строгость и аскеза пассионистов шла вразрез с устремлениями галантного века. Павла это вполне устраивало. К концу его жизни пассионистских монастырей внутри ордена, именуемых убежищами, было 13, включая один женский. Павел Креста был канонизирован в середине XIX века. Редкое латинское слово «scaurus» означает человека, страдающего болезнью ног, то ли хромой, то ли подагрик, то ли отечный. Это слово стало когноменом в знатном патрицианском роде «Эмильев». Один из представителей рода, Марк Эмилий Скавр, был известнейшим республиканским политиком. Впрочем, и его сын прославился жестоким подавлением волнений в Иудее и страстью к коллекционированию резных камней. Возможно, улица, ведущая на целей, еще в античности была названа в честь кого-то из них, хотя названия встречаются только в средневековых источниках. В XX веке на основании этой скудной археологической информации часть виа де сан пауло де ла переименовали в Кливо-де-Скауру. Если не произошло ошибки, то это одна из тех редких, даже в Риме, улиц, что спустя 2000 лет носят первоначальное имя. Начать нашу недолгую прогулку можно от церкви Санто-Стефано-Ротондо. У святого Стефана особое положение среди христианских святых. Он первомученик. Так называется первый святой, принявший мученическую смерть за свои религиозные убеждения в пределах конкретной страны. Так российскими первомучениками считаются Феодор Варяг и Иоанн, отец и сын, убитые в конце X века киевскими язычниками. А святой Стефан – самый первый христианский мученик в истории. Он был казнен еврейским религиозным судом за богохульство в самые первые годы после распятия Христа, предположительно около 34-35 г. н.э., и его казнь, побивание камнями, описана в Новом Завете, в деяниях апостолов. Интересно, что в преследовании Стефана и его единомышленников принимал активное участие Саввл из Тарса, будущий апостол Павел, главный идеолог всемирного христианства. Мощи святого Стефана покоятся в Риме, но почему-то не здесь, а в церкви сан лоренцо фуори ле Мура. В XV веке Папа Николай V передал Санту Стефану, к тому моменту пришедшую в упадок, ордену монахов-паулинов, единственному католическому ордену, основанному венграми. С тех пор церковь стала неофициальным центром венгерского землячества в Риме и обзавелась дополнительным небесным покровителем – Иштоном Первым Святым, королем, который крестил Венгрию на рубеже X и XI веков. Венгерское Иштван – то же самое имя, что греческое Стефан или русское Степан. Кстати, само слово по-гречески значит «венок». Санто Стефано Ротондо – одна из старейших христианских церквей Рима. Хотя за полторы тысячи лет ее внешняя и внутренняя отделка неоднократно подвергались изменениям, общий план сохранился с V века. План этот очень необычный. В нем сочетались круг и равноконечный греческий крест. За круглыми внешними стенами располагались два кольца внутренних опор. Рукава креста расходились от подкупленного пространства и ясно читались во внешнем облике церкви вплоть до реконструкции XII и XV веков. Источником вдохновения для архитекторов явно служили восточные церкви, такие как ротонда гроба Господня в Иерусалиме. В эпоху Возрождения полагали, что Санто-Стефано построено на фундаменте какого-то античного здания, то ли храма Фавна, некоторые даже считали, что это и есть храм Фавна, хотя это чистая выдумка, в античных источниках такой храм даже не упоминается, то ли нейроновского продуктового рынка Макеллум, который был где-то неподалеку. Раскопки 1970-х годов показали, что церковь строилась с нуля, и единственное, что под ней нашли – Это остатки Митрея, который функционировал на этом месте около 200 лет, а потом был поспешно замурован, видимо, в связи с широкими шагами христианства. Законсервированные в подземелье алтари и статуэтки рельефы, некоторые со следами краски и позолоты, пополнили коллекцию Национального римского музея.